Глава двенадцатая. Василина. Мое настроение прекрасно. Несмотря на предательство самых близких людей, жужжащего над духом комара и наглого Василия, который все таки пристроился на кровати в моих ногах, едва я уснула. А снился мне огромный торговый центр, в каком я была в Дубае. Забитые модной одеждой магазины и витающие в воздухе дорогие ароматы — А еще кофе, уютная кофейня с видом на залив и чашечка, мать его, вкуснейшего капучино. Это первое, что я куплю, когда окажусь в торговом центре. Конечно, я не наивная дура, примерно представляя уровень местного лакшери, но сегодня я еду шопиться, перекатившись на спину, раскидываю руки и блаженно улыбаюсь». а затем выдергиваю зарядку из телефона и принимаю составлять список того, что мне необходимо будет купить. Он весьма скромный, потому что я не люблю сорить чужими деньгами, только папиными. Помимо одежды приходится записать несколько пар обуви, уходовую косметику, средства гигиены, набор полотенец, два комплекта постельного белья, несколько игрушек антистресс и, если получится уговорить Антона, Новую кровать и нормальный ортопедический матрас, а эту оставить коту. Дождавшись восьми часов, я соскакиваю, переодеваюсь в постиранные с вечера в бочке и высушенные на спинке кровати трусишки, достаю из чемодана белые джинсы-трубы такого же цвета топ и сую ноги в изрядно потрепанные, но тщательно отмытые джинничу. С волосами сложнее. У меня так и не получилось разодрать этот, будь он трижды проклят, волшебный шлем. Поэтому расчесываю их, насколько это возможно, выданным мне Людмилой простым пластиковым гребешком и собираю в гульку на затылке. Умываюсь на улице под краном, прыгая в стороны от разлетающихся брызг и дрожа от ледяной воды. Однако ничто сегодня не способно испортить моего настроения. Повторюсь, оно прекрасно. Эй! Раздается вдруг хрипловатый голос Морчка. Ты куда так вырядилась? У меня для тебя арбатенка нашлась. Я оборачиваюсь и горестно вздыхаю. Да, как же так? Я бы с удовольствием помогла вам, Георгий, но мы с Антоном скоро уезжаем. Куда? Дела! Дела! Морщится пренебрежительно. Деловая, дармоедка! Нет, нет! Сморчку не испортить моего настроения, поэтому, улыбнувшись как можно шире, я проплываю мимо него к входу в дом. Разуваюсь у порога и шлепаю босыми ногами в кухню. Предостережения Анатолия обрушиваются на мою голову пугающими воспоминаниями, едва я вижу лицо Людмилы. «Д «Доброе утро!» — шмыгнув вдоль стенки, занимая уже привычное мне место у окна. «Чего уселась, как в ресторане?» — рявкает Люда. «Вон каша, вон чай!» От страха под коленками растекается слабость, и от чего-то начинают болеть глаза. Я не сразу решаюсь встать и подойти к ней ближе. Достаю чашку из шкафа и наполняю ее рисовой молочной кашей. Затем беру ложку и наливаю чай. Вздрагиваю всякий раз, когда, гремя посудой, Людмила ненароком задевает меня. «Масло есть?» «Обойдешься!» «Хорошо», — бормочу, возвращаясь на свое место. Стараясь даже не дышать, торопливо жую и незаметно на нее поглядываю. Перед мысленным взором рука Анатолия в гипсе. «Надеюсь, она не решила, что я имею на него виды. Я очень не хочу оказаться на его месте». «Анатолий очень любит вас!» Решаю выкинуть белый флаг. Люда не отвечает, но движения ее становятся более резкими. Я вжимаюсь в спинку стула. «Он так много хорошего о вас рассказывал!» Продолжаю, вдруг понимая, что, кажется, перегибаю палку. Развернувшись, она подходит к столу и упирается в него мощными кулаками. Мои внутренности завязываются в узел. «Вы очень красивая пара!» Пищу, втягивая голову в плечи. «Слушай ты, сикявка!» Приближает ко мне бордовое от гнева лицо. «Не лезь не в свое дело, ясно?» «Ясно!» «И к мужикам чужим не лезь!» Понижает голос до зловещего шипения. «У меня рука тяжелая!» «Мамочки, ты как!» С трудом проглотив кашу, я киваю несколько раз подряд. «Да, да, конечно!» — проговариваю для пущей убедительности. «У меня парень есть в городе!» Людмила прокатывается по мне взглядом и негромко бросает. «Бедолага!» Я или мой парень в городе решаю не уточнять. Я согласна быть бедолагой и тем, кем она захочет, лишь бы не трогала мои глаза. Схромка в половинку песочного печенья и, запив его чаем, сматываюсь из кухни от греха подальше и обещаю себе, что в сторону тракториста больше даже не посмотрю. «Доброе утро!» — машу уставившейся на меня Нине. Застыв над грядкой в полусогнутом положении, она смотрит на меня, не моргая. Я провожу ладонью по белым джинсам и одергиваю топ. «Уже уезжаешь? Все написала исследование!» Ступив на деревянную тропинку, подхожу ближе и упираю руки в бока. Нет, сегодня по плану изучение спроса и предложения в сфере торговли. Чего? Едем с Антоном в торговый центр. Сведя бровик переносится, Нина принимает озадаченный вид. А мне становится смешно. Ну, до чего они забавные. Дальше своих грядок в жизни ничего не видит. Привезти капкейки. Виталина, до этого делавшая вид, что меня не замечает, тихо ворчит под нос. «Мозги себе привези!» «С моими мозгами все в порядке!» – отзываюсь с улыбкой. «Нужно быть добрее, Виталина!» «Вот я, например, очень-очень добрая!» «Привезу капкейки только Нине!» – подмигиваю ей и, развернувшись, иду на передний двор дома. Забегая в пристройку за телефоном, уверенная в том, что в торговом центре точно будет Wi-Fi. а затем снова выхожу на улицу. «Антон!» — восклицаю радостно, увидев Баженова около его машины. «Никогда прежде я не испытывала столько удовольствия видеть его. Свежий, бодрый, в помоде потертых джинсах и футболке цвета хаки. Такой красивый, аж дух захватывает. Привет!» — Останавливаюсь рядом, сунув руки в задние карманы. «От него сегодня и пахнет приятно». хорошим гелем для душа, с нотками хвойной иглы и прогулки по утреннему лесу. Очень мне нравится. Вижу, готово. Усмехается, намекая на мой безупречный внешний вид. Да! Прыгай!» Указывает подбородком на машину. Было бы предложено. Обегаю машину сзади и, смахнув пыль с переднего пассажирского сиденья, усаживаюсь и пристегиваюсь ремнем безопасности. «Зачей счет шопинг? Спрашиваю сразу, едва он занимает место за рулем. «У меня денег нет за счет спонсора», — отвечает загадочно. «Воу!» — смею счастливо. «Какой щедрый у меня спонсор!» «Даже не представляешь, насколько, Вася!»